Эмоции чужаков неясными и очень расплывчатыми. Правда, ярости или злости в них я не ощутила. Однако уверенности в том, что они не опасны, не было. Иначе мои парни так не взвились бы. Но одно я могла сказать точно. Пришельцев было несколько. И они не были моими. И это явно не нежить. А вот насчет того, люди это или нет, сказать пока сложно».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 окруженная просто невообразимым облаком то ли линий, то ли жгутов и держащей в правой лапе цветущую ветвь какого-то растения. Еще больше меня насторожили рукояти мечей. На вуаларе таких не использовали. Наши воины все больше тяготили к прямым крестообразным рукоятям и таким же простым гордам. К тому же, в большинстве своем предпочитали длинные клинки, чаще всего полуторники, С нежитью игрушечными кинжальчиками много не навоюешь. А тут мало того, что лезвия, если судить по нужным, были в половину меньше тех, к которым я привыкла, так еще и горда у них была корзинчатой, а крестовины, как таковой, вовсе не имелась. Речь идет об аналоге Хаудергена, разновидности холодного оружия, одной из наиболее распространенных в свое время в Европе форм мечей с ярко выраженной корзинчатой гордой. Такое же оружие больше напоминало церемониальное, чем настоящее, но, тем не менее, оно было у всех незнакомцев, за исключением, пожалуй, трех человек, на которых я надолго задержала свое внимание. Эта троица отличалась от остальных прежде всего тем, что была абсолютно невооружена. Они не носили броней, не прятали лица за шлемами и явно чувствовали себя при этом абсолютно спокойно.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 Вполне вероятно, что как раз те белобрысые, после чего стало возможно продуктивное общение. М да, не весело быть единственной во всей округе, на кого не действуют эти проклятые амулеты. Как не тяжело признавать, но иногда мои способности не вызывают ничего, кроме досады. Наверное, все же у каждого из нас есть своя ахиллесова пята. Моя пята, вот это, полный иммунитет к наведенной магии, за исключением Добараи.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 больше похожий на болезненный стон. «А что такое? Что за ступор?» «Ну да, я приоделась и впервые за два дня отмылась, как и подобает благородной леди Я снова распустила волосы, чтобы царящий на голове бардак хоть немного сошел за художественный беспорядок. Естественно, у меня снова есть платье. Королева я или нет? И неважно, откуда я его достала. У женщин свои секреты» так что нечего так слажно ронять челюстью на эту дивную травку и так выразительно выпучивать глаза. Это будет не полезно для моей репутации. Ми Меледи! наконец опомнился первым дром и с трудом выдавила себя этих три жалких слога. Я чуть опустила голову и величественно кивнула. а потом вынужденно прищурилась, на мгновение пожалев, что у меня такие чувствительные глаза потому что уже начавшая выползать из-за горизонта солнца, наконец осветила переполненную полянку. Его лучи пробили кроны деревьев насквозь, разочарованно скользнули по матовым доспехов, доспехам чужаков и гриво кольнули в глаза моим драконам, заставив их невольно отвернуться и едва не зажмуриться. А потом редиска такое, в буквальном смысле слова,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 «Да, миледи!» С секундной задержкой отозвались драконы, болезненно щури слезящиеся, слезящиеся глаза. «Хорошо. Вега, не кисни. Ты ни в чем не виноват. Господин Игер, прошу прощения, но, похоже, это из-за меня вас остали врасплох». Командир метнул в мою сторону раздраженный взгляд, но почти сразу вынужденно отвернулся.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 глядя мне прямо в глаза. Я нахмурилась. «Еще раз и на всеобщем, пожалуйста!» Незнакомец повторил, но я выразительно покачала головой и сокрушенно развела руками. Он тут же обратился с вопросом к господину Игеру и что-то очень быстро проговорил. Тот, как ни странно, не только понял, но и ответил на том же тарабарском языке, после чего блондин, понимающе кивнул,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 Однако, как только мои пальцы сомкнулись вокруг неё, в ладони что-то ярко сверкнуло. Чужой амулет тут же рассыпался в прах, после чего уничтоживший его с редким ожесточением Эреол исчез так же быстро, как и появился. Еще до того, как я сообразила, что происходит. И до того, как удивленно не меньше моего белобрысой отче-то побледнел и что-то гортано воскликнул. двое других братьев близнецов расти Растерянно переглянулись, а окружившие нас воины, как по команде, сомкнули ряды и опустили копья. Им это не понравилось. Напряженно перевел бормотание магов вега, а остальные драконы, как по команде, сгрудились вокруг меня плотнее. Говорят, что этот амулик совершенно не опасен, и что его не к чему было уничтожать. Я задумчиво покосилась на свою ладонь.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 Кажется, они посчитали вас магиней, миледи, и это почему-то заставляет их сильно нервничать. Я спокойно пожала плечами. Скажи им, что они ошиблись. Вега уже сказал, и про ваш артефакт пояснил, что мог. Но они хотят знать больше, а мы и сами толком не знаем, в чем дело. Надо, чтобы объяснили именно вы. Но вашу-то речь они как раз и не понимают. Если они маги, значит, как минимум, должны чувствовать ложь. Так спокойно парировала я, на всякий случай отводя краешек подала в сторону, чтобы не путался под ногами, если что-то пойдет не так. А как максимум видеть мою Дейри, в которой нет ни единого следа Эйнарай или Дабарая. Если они этого не умеют, значит, хреновые из них маги. Кто они и откуда тут вообще взялись? Кто-нибудь спросил? Они говорят, что их прислал сюда кто-то важный.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 От этой мысли я, как следовало догадаться, сперва оторопела, а потом, поняв, что все-таки не по своей воле оказалась втянута в недавние события, и что даже боги, как выясняется, умеют нагло врать, прямо в глаза, разозлилась. Но не сильно, потому что непосредственных виновников моего неудачного положения тут не было, и предъявлять претензии, соответственно, оказалось не к кому. Тем не менее что-то, вероятно, все же проступило у меня на лице, потому что белобрысые, перехватив мой недобрый взгляд, дружно вздрогнули и машинально потянули, потянулись руками к груди, где под балахонами, вероятно, прятались совсем другие амулеты, нежели те, коими они наградили моих спутников. Заметив это, я опомнилась и, отложив вопросы Кайду и Алару на потом, вернула себе хладнокровие. «Спроси, как зовут их Бога!» Сухо велела Явеги, не оборачиваясь. Тот вздохнул и послушно что-то забормотал. А когда выслушал такой же сбивчивый ответ, виновато развел руками и огорченно перевел. «Они называют его повелителем, иногда господином, властителем или просто владыкой. А по имени он почему-то запретил себя называть. Причины я не очень понял, простите. Ладно, разберемся». — нахмурилась я. — Скажи им, что я желаю встретиться с их господином. Это возможно? — Да, миледи, — удивленно ответил дракон, когда белобрысые ответили. — Они утверждают, что именно для этого их сюда и прислали. Говорят, что долгое степриимство свят, а их повелитель, который сразу почувствовал наше присутствие, просто не мог нам позволить подвергать себя риску в такой близости от гиблого болота. Что-то они не больно торопились навстречу, — Недобро прищурилась я. «Господин указал им лишь примерное направление», — скороговоркой ответил Вега, старательно прислушившийся к ответам магов. «Они искали нас целых два дня, но нашли следы лишь этим утром и утверждали, что пришли с миром». «Правда?» — с подозрением осведомилась я, наконец-то начиная ощущать исходящие от чужаков эманации едва уловимой тревоги. «Что ж они тогда так дергаются?»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 «Значит, вы согласны проследовать во дворец?» Я кивнула, вызвав у магов облегченные улыбки. «Безусловно. Кстати, узнай-ка, как они называют свою родину?» «Элоиде Шаэре», — почти сразу от, откликнулся Вега. «На их языке это означает дарище изобилие» или что-то в этом роде. «Они говорят, что это большая страна на востоке отсюда». А каким то образом они попали сюда? Да еще так быстро! Нас выкинуло на болоте два дня тому назад. А они уже тут как тут. магия или какие-нибудь чудо-лошади? -ло они пришли через полт... через портал, Мелидия. В их стране есть сильные маги, поэтому они уже давно не пользуются иными средствами передвижения. Кстати, лошади они не держат. Кажется, им вообще незнаком такой термин. А когда я объяснил, что лошадь это просто ездовые животные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 и таким образом сделал их язык понятным для вас. «Так... Значит, Дейли да они все-таки видят. Несмотря на то, что Энар некоторое время назад как-то умудрился ее приглушить...» «А в чем загвоздка?» — насторожилась я. «Он что, раньше не мог до этого додуматься?» или Мариола говорит, что для того, чтобы вложить в амулет новое знание, он должен коснуться разума одного из нас».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 — Полагаю, миледи говорит о собственном опыте. Также старательно поедая меня глазами, преувеличенно бодро уточнил наш командир. — Увы, вы правы, сударь. Причем это был очень печальный и трудный опыт, которым, к сожалению, я пока не могу с вами поделиться. Но, возможно, когда-нибудь настанет время, когда мы сможем его в подробностях обсудить. — Буду рад помочь, миледи. После секундной задержки отрапортовал господин Эгерр, И у меня отлегло от сердца. Уф, да чего же странный он человек? То вроде читает между срок, строк и готов с полуслова понимать даже прозрачные намеки. А то вон чего учудил. За руки меня хватать, пока я работала с Эреолом. Не иначе как затмение на него какое-то нашло. Или же он просто настолько серьезно относится к понятию долг? Знает, что инар будет недоволен, если со мной что-то случится. Вот и решил, что убережат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 мягко ответил через пришедшего в себя вегу господин Мариола. Молодец! Не соврал таки насчет того, что ничегошеньки не понимает. Повелитель будет рад вас видеть в своем дворце. Прошу! Я величественно кивнула, белым лебедям проплыв мимо нервно переглянувшихся гвардейцев и успев вручить господину Игеру кулечек со своими драгоценностями. Разумеется, по чистой случайности сделала это так, чтобы в момент передачи Утреннее солнце непременно успело попасть на мой красивый подол. Мысленно ухмыльнулось, когда господа маги болезненно скривились и поспешно отвернулись, почти бегом кинувшись к ближайшим деревьям. А потом с достоинством последовало за ними, радуясь тому, что никто из чужаков не заметил моих босых пяток. «Да, непорядок, конечно, но удобных тапочек водяной мне, к сожалению, не подарил». Остается надеяться на то, что идти нам недалеко, а в замке местного бога будет нормальное отопление. В крайнем случае, воспользуюсь своим положением и позаимствую у кого-нибудь теплую шкурку. Ну а аж... уж если и этого сделать не получится, так и быть, решено. Украду в ближайшей кладовке чужие тапочки. А если мне вдруг укажут на несоответствие образа,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 Как оказалось, идти тут действительно было недалеко. Не заморачиваясь, местные корефеи не озаботились ни маскировкой своего присутствия, ни хотя бы элементарными правилами бережного переноса. Их так называемый телепорт, на самом деле представляющий собой простой прямоугольный кусок искривленного пространства, без всяких затей расположился на соседней опушке. При этом жестоко изранив ближайшие деревья, и глубоко распахав землю чуть ли не на пол локтя в глубину. Нет, я, конечно, все понимаю. Спешка, сроки, важность и прямой приказ самого господина. Но если тут на троне сидит Ишта, он должен был давно беспокоиться тем, что подчиненные безостенчиво портят его собственность. Тем не менее, маги даже внимания не обратили на раскуроченную лужайку и без всяких сантиметров раскидали сапогами мешающую им землю.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 Незаметно погладив босой ступнью мягкую травку, я неслышно вздохнула. — Не печалься, брат. Поверь, это еще не самое страшное, что могло случиться. Я сейчас уведу отсюда этих грубиянов и постараюсь сделать так, чтобы они тебя больше не тревожили. Только не выдавай меня раньше времени, хорошо? Я еще и сама не знаю, как для нас будет лучше. Лес безмолвно пообещал.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 «Впрочем, дело уже сделано. Моя Дейри открыта, так что ее уже наверняка успели рассмотреть в подробностях. Не знаю, правда, на какие мысли она их навела, если тут такой странный Ишша, что позволяет портить свой лес, то я не удивлюсь, что если у него и с Дейри проблемы. Но именно это, как я полагаю, так сильно поразило господина Мариолу и сотоварища в самый первый момент моего появления». Теперь же они лихорадочно искали способ проверить свои догадки и, думаю, не оставят своих попыток. Так что эти гнусные поползновения следовало сразу пресечь, а то и щелкнуть кого-нибудь по чересчур длинному носу, чтоб не лезли. Но пока я буду старательно изображать столичную кокетку, продолжу поражать их своими длинными ногами, буду вежливо улыбаться, смущаться и делать вид, что ни черта не понимаю» ровно до тех пор, пока не разберусь, что за хрень тут вообще творится. «Ну а уж потом, господа маги, мы с вами поговорим. И очень подробно обсудим, кто такие ишты, почему им нельзя так нагло врать, что случается с дураками за поломанные без причины деревья, и почему огромная часть этих земель брошена на, на произвол судьбы. Хозяйка я тут или нет, но есть вещи, которые касаются каждого из нас».